Вообще за ней многие приударяли. Любит она голову парням кружить. Еще намекала, что будто бы замуж собирается. Но девчонки не знают за кого. По работе у нее ни с кем серьезных отношений нет. Так. Сплетнями все это попахивает. По письму у меня другое впечатление о ней сложилось. Ну ладно. За что она арестована? А чепуха, махнул рукой Вальков. смотрел я дело. продовали на хучьки кофточки, скорее всего свои. Ну, держила, когда задержали. Выпускать ее надо. Это недопустимо, в принципе, резко сказал Сергей. Недопустимо злоупотреблять арестом. Пора бы уже понять, где ее дело. В райделе, конечно. Хорошо. Сергей хлопнул кулаком по столу. Я еду туда. приду пожалуйста. Пусть приготовят дело. Допрошу сам эту Дину. «Давай», — сказал Вальков, поднимаясь. Сейчас я им позвоню. Не успел он выйти, как на столе у Сергея зазвонил телефон. «Салям, Сергей Паулович, Сарынов говорит. А, здравствуйте. Еще раз спасибо за раскрытие убийства. Очень вы нам помогли. Это наше общее большое дело. И школ, так сказать, оперативного мастерства наши товарищи прошли. Это тоже большое дело. У нас много молодежи, и учить надо. Непрестанно учить, вдумчиво, серьезно. И за это вам тоже спасибо. Министр передает привет. Все знает. Грамотная работа. Хочу спросить, как идут дела по той группе? Кое что есть. Группа вырисовывается. А главарь и главарь тоже. Сергей еще не посетили сомнения. Открытие и сомнения ждали его впереди. "Хочу вйти в курс", продолжал Сарыев. "К нам не заедете? сейчас не могу, давайте ближе к вечеру". На том они и договорились. Сергей в общем-то симпатизировал симпатизировалSqlClientу, любившему красиво поговорить с Сарыеву, с первого дня знакомства подметив в нем безусловную честность, искреннее расположение к людям, большой опыт Поэтому еще раз проверить вместе с Сарыевым свои выводы расчёты и догадки было полезно, а пока что Сергей отправился в знакомый ему райдел милиции. Следователь, ведущий дело Сокольской, оказался молодым, щеголеватым лейтенантом с университетским значком на новеньком, тщательно пригнанном милицейском кителе. Розовая, пушистыми бачками, чуть выпуклыми голубыми глазами лицо его выражала самоуверенность и подчеркнутую значительность. "Я смотрю глубже, товарищ полковник», — сказал он Сергею. "Что кофточки? Это, знаете, только повод. А я имею. Для чего это повод? Для ареста, конечно. Так-так. Ну а что же вы имеете?" "Я имею веские основания полагать, что эта девчонка связана с крупным преступлением. С каким именно? Это я еще не установил, но установлю, будьте уверены. Какие же у вас есть основания полагать, что она связана с таким преступлением? Видите ли, в мои руки попало ее письмо. Там она прямо говорит об этом. Сейчас я вам его покажу. Не надо, я его читал. Читали? Да. Это письмо попало к вам после ее ареста, кажется. На следующий день И она там, если помните, надолго прощается своим драгоценным. Значит, вы её арестовали только за продажу кофточек. Более веских оснований у вас тогда не было. Но кофточки, по вашим словам, были только поводом. Что же было причиной ареста? Сергей сознательно обострял разговор. Арест Сокольской был произведен явно неосновательно. Надо было заставить этого самоуверенного человека признать не только свою ошибку, но и справедливость наказания, которое за этим последует. Ну, сначала ее арестовали за спекуляцию, конечно, серо ответил молодой следователь. Почему же спекуляция? Ведь она продавала свои собственные кофточки. Сколько их у неё было? Две. Новые, только что купленные, не совсем новые. Это вы называете спекуляцией? Но у неё не было разрешения. И она себя Ясербехамский юва. Допустим, что же, кроме ареста, вы не знаете других мер воздействия? Ведь у неё есть прописка, она работает и раньше никогда не привлекалась к ответственности. Но вы же видите, какие ни у неё связи, и она тоже понимает, что ее арестовали не за кофточки. Не понимает